ВАГОН оленьих ШКУР Мы попрощались с хозяевами, Петр завел буран, мы с Колей уселись на шкуры, и наш поезд из Нарт не спеша, заскользил по улицам Белоярска. Встречные прохожие улыбались, глядя на наш Аргиш. Дети бежали следом, стараясь вскочить на Нарты, и громко смеялись. Наконец поселок остался позади, и мы поехали к Коралю, где осенью шла забойка оленей. Недалеко от кораля стояли два огромных ангара, а рядом с ними небольшой двухэтажный дом. Туда, как я понял, мы и направлялись. «Приехали», — заглушив двигатель, сказал Пётр. Пойдем, Костя. Сначала покупку шкур в конторе надо оформить». Мы вошли в дом, поднялись на второй этаж. В небольших комнатках справа и слева по коридору женщины шили меховые сапожки, курточки, делали какие-то сувениры. Постучав в массивную, обитую черной кожей дверь, мы зашли к хозяину предприятия. За широким столом сидел полный кавказец лет сорока с большой залысиной и веселыми черными глазами. — А заходи, заходи! — поднялся он нам навстречу. «Туриста привез Петя. Что нужно? Сапоги маховые, сувениры, все есть. Меня Арсен зовут. Спрашивай, не стесняйся!» «Здравствуйте, Арсен», — улыбнулся я. «Нам бы шкуры купить оленьи недорого». «Шкуры? Зачем тебе шкуры, а? Жена шить будет, да? Лучше купи готовые вещи, недорого будет». «Арсен, нам шкуры для музея нужны, невыделанные. Из них постели сделаем в чуме, как у ненцев». Попытался я объяснить разговорчивому хозяину цель нашего визита. «Ха, ну ты скажешь, у тебя постели нет, да? На шкурах спать собрался? Ладно, шутка это, понял? Не обижайся, хорошо? Шкур много, целый ангар». «Сколько тебе надо?» «Штук тридцать больших, я думаю, хватит». Мысленно прикинул я размеры шкур и их вес. «Эй, я думал, ты серьезный покупатель. Бери сразу вагона, а, дешевле уступлю. В Москве продаж, богатый будешь». На силу уговорив Арсена не продавать мне шкуры вагонами и фурами, Мы спустились вниз и пошли к ближайшему ангару. «Этот ангар как холодильник, понимаешь?» — весело рассказывал Арсен, отпирая огромный замок. «Осенью шкуры загружаем, они замерзают и да сны как новые!» В огромном ангаре было действительно холодно, как в морозильной камере. Вдоль стен лежали огромные кипы шкур разного цвета и размера. То, что это невыделанные шкуры, я понял сразу. С некоторых свисали куски мяса и жира, на меху чернели застывшие пятна крови. «Арсен, а что будет со шкурами весной, когда потеплеет?» Задал я резонный вопрос. «Ну, тридцать штук ты сейчас купишь, да? Некоторые мы на сувенир пустим, на сапожки, а остальные весной выкинуть надо будет. Жалко, да что поделать?» «Никому эти шкуры не нужны». «Эй, конечно, кроме тебя, дорогой, может, все-таки возьмешь вагон, чтобы такой товар не пропал?» Арсен грустно улыбнулся, и я понял, что ему действительно жалко все эти тысячи шкур, которые каждую весну выбрасывают на свалку. Я вспомнил рассказы Гаврилы. Летом оленеводы готовы голодать, лишь бы не забивать оленей во время линьки. Шкуру пропадет. А здесь...» «Ладно, Костя, давай выбирать шкуры, которые на постели пойдут», — прервал мое размышление Петр. Он подошел к ближайшей меховой горе и начал сбрасывать на землю шкуры. «Вот смотри, здесь олени неаккуратно забили. Шкура рваная. Такая уже никуда не годится». Хант отбросил шкуру в сторону. «А вот эту смотри, оводы поели» а то прививки делают, но если пастухи неопытные или ленивые, часть оленей упускают. Видишь, с обратной стороны небольшие бугорки. Там личинки сидели. Начнешь такую шкуру выделывать, вся в дырках будет. А вот это ничего шкура, но вся кровью заляпана. Нельзя такую на постель брать, кровь со шкур плохо отмывается». Ее только на замшу пустить можно или аркан сделать. Петр перебирал шкуры, откладывая в сторону те, которые пойдут на постели. Я внимательно слушал объяснения бывшего бригадира оленеводов и все больше убеждался, что без помощи Петра купил бы совсем никудышные шкуры. Арсен тоже внимательно смотрел за тем, как Петр выбирал шкуры, цокал языком и восхищенно приговаривал. «Эх, я уже сколько лет здесь работаю, а вот так хорошо шкуры не умею выбирать. А вот Петя молодец. Хороший Ален вот сразу видно». Наконец, тридцать шкур были отобраны и сложены в стороне. «Ну, теперь дело за малым», — сказал Арсен. «Вот чек, оплатив конторы совхоза, Петя знает, где это». И забирать свои шкуры. Оставив изрядно продрогшего Колю сторожить наши нарты, мы отцепили снегоход и налегке поехали в поселок. Контора совхоза «Байдарадский», расположенная на окраине Белоярска, представляла собой длинный двухэтажный дом, обитый сайдингом. Я зашел внутрь и, не зная, к кому обратиться по поводу оплаты чека, заглянул в кабинет директора. Кабинет был украшен охотничьими трофеями. За столом сидел крепкий пожилой мужчина с ежиком седых волос в пиджаке поверх толстого свитера. «Здравствуйте», — сказал я. «У нас экспедиция из Московского музея. Мы бы хотели шкуры купить. Вот чек». «Из столицы, значит». Внимательно посмотрел на меня хозяин кабинета, поднялся из-за стола и протянул руку. Петр Михайлович Кожанов». Директор совхоза. Очень приятно, Петр Михайлович! Улыбнулся я, отвечая на рукопожатие. Меня Константин зовут. Я директор музея кочевой культуры в Москве. Вот так история. Встретились два директора! засмеялся Петр Михайлович. Значит, Константин, вам шкуры нужны. Сколько возьмете? 30 штук. Вот чек, Арсен уже выписал. Я протянул директору бланк. Немного, немного. Жалко шкуры эти, каждую весну выбрасывать приходится. Арсен предлагал вагон купить, но нам в музей столько не надо. Ну ясно, ясно. Директор подписал чек и протянул его мне. В кассе оплатите и забирайте. Шкуры у нас дешевые, по 70 рублей штука. Так что если надо будет еще, милости прошу, Петр Михайлович я решил задать не дающий мне покоя вопрос. «А почему шкуры выбрасывают? Неужели нельзя наладить какое-то производство? Садитесь, Константин, расскажу». Директор жестом указал мне на мягкое кресло. «Но учтите, о наболевшем я могу долго говорить». Я устроился в кресле, и Петр Михайлович начал свой рассказ. «Как вам известно, Константин, Сейчас оленеводство, да и вообще все сельское хозяйство в стране находится в упадке. А ведь Россия является крупнейшей в мире оленеводческой державой, как не смешно это звучит. Четверть страны занимает оленьи пастбище, а самое большое поголовье стад у нас на Ямале. Сейчас на полуострове почти 750 тысяч оленей. Для сравнения, на Чукотке, которая занимает большую площадь, только 250 тысяч. Оленеводство у нас процветало и в годы советской власти, потому что на Ямале всегда были частные хозяйства, не только совхозные. Вот и сейчас в бригадах нашего совхоза более 30% поголовья – личные олени. А когда оленевод пасет стадо, в котором треть оленей – его собственные – Он гораздо ответственнее относится к работе. Немцы очень любят своих оленей. Они инстинктивно стремятся увеличить поголовье стада, чего бы им это ни стоило. «Да, вот и старик Афанасий все мне только за оленей продавал», — улыбнулся я. Афанасий — великий оленевод. Сейчас таких мало осталось. После школ-интернатов мальчишки утрачивают многие навыки. Всему приходится учить заново. Я согласно кивнул, вспомнив свою работу в школе-интернате, и Петр Михайлович продолжил: Так вот, стада постоянно растут. Раньше это было оправдано. Олени гибли от копытки, от бескормицы. Не случайно нянец никогда не станет хвастаться поголовьем стада. Есть нянецкая пословица. Олень, пушинка, несомая ветром. Сегодня есть стадо, завтра нет. Но сейчас с появлением ветеринарии, комбикормов, увеличение стада может привести к другой проблеме – перевыпасу. Огромные стада просто выбьют ягельники, и тогда поголовье, конечно, сократится, но уже стремительно и неуправляемо. Единственный способ избежать этого – забивать оленей на мясо, на шкуры, Это и возможность для оленеводов заработать, и гарантия сохранения пастбищ мало. Но здесь встает главная проблема, Константин. Эти олени никому не нужны, кроме их хозяев. То количество, которое мы забиваем, обеспечивает мясом только наш небольшой комбинат, построенный канадцами. Больше забивать мы не можем, хотя оленеводы и рады продать совхозу оленей. Комбинаты и так едва справляются с объемами работы. А шкуры, как вы уже знаете, приходится просто выбрасывать. А ведь в Норвегии и Финляндии из оленьих шкур делают прекрасную замшу, шьют перчатки, куртки. Но у нас, увы. Причем такая же ситуация и в других оленеводческих совхозах. В Салихарде, в Иркуте. А ведь к нам проложена железная дорога. Можно вагонами-рефрижераторами вывозить диетическое мясо в Центральную Россию. Но это никому не интересно. Для правительства страны наш регион – это только нефть и газ. Конечно, гораздо проще пробурить скважину и качать оттуда голубое золото, чем пасти оленей или рыбачить. У рыбозаводов, кстати, те же самые проблемы. Их продукция никому не нужна. Я внимательно слушал директора совхоза, неожиданно для себя обнаружив, что проблема сохранения традиционной культуры, которой я занимаюсь, напрямую связана с образованием, бизнесом, производством, с постройкой комбинатов, с наличием железных дорог. У меня в голове стремительно рушились стереотипы. Постройка комбината и железные дороги в тундре были благом для ненцев, а школы напротив – разрушали традиционную культуру. «Ладно, Константин, заговорил я вас», — поднялся Петр Михайлович. «Вам еще ехать, так что давайте прощаться». Директор крепко пожал мне руку и достал из кармана визитную карточку. «Константин, вы в Москве встречаетесь с разными людьми», «Вдруг найдется инициативный бизнесмен, который захочет вложить деньги в развитие оленеводства. Расскажите ему о наших возможностях, о том, каким выгодным может со временем стать этот бизнес, какую пользу принесет людям. И пусть выходит со мной на связь. Удачи вам!» Оплатив чек в бухгалтерии, я вышел к заждавшемуся меня Петру. «Ну, поехали?» — просто сказал Хант. — Коля твой, наверное, совсем замерз. — Колю мы действительно застали исполняющим неведомый танец вокруг наших нарт, состоящий из прыжков и резких взмахов руками и ногами. — Ты что, чай там пил с бухгалтером? — заорал на меня Коля. — Я тут чуть к нартам не примерз. — Ладно тебе, Колян, давай шкуры носить, быстрее согреешься. Арсен помог нам загрузить шкуры на нарты и привязать прочными веревками, которые предусмотрительно Петр захватил с собой из Оксарки. — Ну, с Богом! Смотри, сани не опрокинь! — кричал вслед нам Арсен, пока Буран, надрывно звеня клапанами двигателя, сбирался на припорошенную свежим снегом трассу. — Если все-таки захочешь вагон шкур купить, приезжай! Дешевле отдам, слышишь? De se -e